Глава шестнадцатая Консуэла ничуть не тревожила ее состояние. Она почти не меняла образа жизни и скоро поправилась. Она снова стала посвящать свои вечера музыке и по ночам спала крепким сном. Однажды утром, на двенадцатый день ее заключения, она получила от господина Пельница письмо, в котором он советовал ей выступить на следующий вечер. «Я добился от короля, — писал он, — позволения приехать за вами в его коляске. Если вы мне дадите слово не вылететь в стекло, я надеюсь избавить вас от охраны и привести в театр без этой мрачной свиты. Верьте, у вас нет друга преданнее меня, и я глубоко сожалею о строгости обращения может быть, несправедливого, которое вы переносите». Порпарину удивила внезапная дружба барона и его тонкое внимание. До сих пор в своих частых сношениях театральной администрации с Примадонной господин Пельниц в качестве бывшего кутилы недолюбливал добродетельных девушек, а потому выказывал ей большую холодность и антипатию, Он даже часто насмешливо отзывался об ее безупречном поведении и строгой манере держать себя. При дворе отлично знали, что старый камергер был шпионом короля, но Парпарина не была посвящена в тайны двора и не подозревала, что можно заниматься одновременно этим отвратительным ремеслом и не терять внешнего уважения в большом свете. Тем не менее, тайное чутье подсказывало консуэла что пельниц был главным виновником ее несчастья. Она была весьма осторожна в разговоре с ним, пока карета быстро несла ее и пельница в Берлин на закате дня. — Моя бедная затворница, — сказал он ей, — как вы изнурены. — Ну и свирепые же у вас сторожа. Они мне не позволили даже войти в крепость под тем предлогом, что у меня нет разрешения. я мерз четверть часа дожидаясь вас а теперь покутайтесь хорошенько в шубу привезенную мною для сохранения вашего голоса и расскажите свои приключения что за путаница у вас произошла на последнем костюмированном балу каждый задает себе этот вопрос и никто не может на него ответить некоторые чудаки вполне безвредные по моему мнению исчезли точно по колдовству «Один, кажется, из ваших друзей — граф Сен-Жермен. Далее какой-то трисмежист, которого считали спрятанным у графа Головкина. Вы и его, вероятно, знаете, так как утверждают, будто вы в наилучших отношениях с этими чадами дьявола». «Они арестованы?» — спросила Консуэла. «Или спаслись бегством. Оба предположения ходят по городу. Если, как и я, они не знают, за что их преследуют, то лучше бы они дожидались смело своего оправдания. Или перемены луны, которая может изменить настроение монарха. Это самое верное. И я советую вам получше петь сегодня. Это произведет на него более сильное впечатление, чем самые чудные речи. Как вы были так неловки, что попали в Шпандау, мой прелестный друг. Никогда король не произносил столь нелюбезного приговора для дамы из-за такой безделицы. Вероятно, вы ему очень дерзко и вспыльчиво ответили, как маленькая сумасшедшая. Какое преступление вы сотворили? расскажите ко мне. Я ручаюсь, что устрою ваше дело. Если вы послушаетесь моих советов, то не вернетесь на ночь в эту сырую мушеловку шпандау, а мирно переночуете в своей хорошенькой квартире. Ну, признавайтесь. Говорят, вы ужинали с принцессой Амалией, а после стали изображать привидения, потешаться с метлой в коридорах, чтобы пугать фрейлин королевы. Оказывается, что некоторые девицы выкинули от страха, а самые добродетельные произведут на свет детей, отмеченных маленькой метлой на носу. Уверяют также, что вам предсказывал судьбу планетчик госпожи фон Клейст, и что граф Сен-Жермен открыл вам все тайны политики Филиппа Красивого. Неужто вы наивно поверили, что и король питает какие-то замыслы? Просто он хочет посмеяться с сестрой над этими глупостями. Да и при том он имеет к настоятельнице Кведленбургского аббатства пристрастие Доходящее до ребячества. Что же касается отгадчиков, то он только хочет знать, берут ли они деньги за свои глупые рассказы. В таком случае он их попросит о выезде из страны как можно скорее. Видите, до чего вы преувеличили важность своей роли? Если вы согласитесь ответить на несколько незначительных вопросов, то вы избегнете печальной масленицы. в государственной тюрьме. Консуэла слушала болтовню старого придворного, не прерывая его. Когда же он стал настаивать на ее ответе, она сказала, что не понимает, о чем он спрашивает. Она чувствовала ловушку под этим любезным вздором и не попалась в западню. Тогда пельниц переменил политику и продолжал серьезным тоном. Вижу, что вы не доверяете мне. Я не сержусь за это. Наоборот, я ценю вашу осторожность. Если у вас такой твердый характер, сеньора, я буду говорить с вами откровенно. Вижу, что вы заслуживаете доверия и что ваша тайна в хороших руках. Узнайте же, сеньора Порпарина, что я ваш друг и один из ваших». «Я принадлежу к партии принца Генриха». «Значит, у принца Генриха есть партия?» — спросила Парпарина, желавшая узнать, в какую интригу ее впутали. «Не притворяйтесь, что не понимаете меня», — возразил барон. «Эта партия теперь подвергается сильным преследованиям, но она не отчаивается. Далай-лама или господин маркиз, как хотите», Не так прочно сидит на престоле, и его легко свергнуть. Пруссия — хороший боевой конь, но не следует доводить ее до крайности. «Итак, вы участвуете в заговоре, барон?» Никогда бы этого не подумала. «Кто теперь не участвует в них?» Тиран окружен, по-видимому, преданными слугами, но они задались целью погубить его. Я нахожу, барон, что вы очень легкомысленно поверяете мне такую тайну. Я это делаю с разрешения принца и принцессы. О какой принцессе вы говорите? Вы знаете о какой. Не думаю, что другие были в заговоре. Разве только Марка графиня Борейт. Она недовольна своим жалким положением и сердита на короля за то, что он оттолкнул ее за дружбу с кардиналом Флери. Это старая история, но женщины очень злопамятны, а марка графиня — не недюжинного ума. Как вы находите? Я никогда не имела чести говорить с ней. Но вы видели ее у настоятельницы Кведленбургского аббатства? Я была всего один раз у принцессы Амалии и видела только короля из королевской семьи. Все равно! «Принц Генрих поручил мне передать вам...» «В самом деле, барон», — презрительно сказала Консуэла. «Принц поручил вам мне что-то передать?» «Вы сейчас увидите, что я не шучу. Он сообщает вам, что дела его неплохи, хотя уверяют в противном. Никто из его доверенных не выдал его. Граф сен жермен теперь во Франции». Он старается образовать союз между этим заговором и заговорщиками, желающими восстановить на престол Англии Карла Эдуарда. Арестовали только тресмежисто, но граф ручается за него и поможет ему бежать. Вас же он умоляет не бояться угроз Маркиза, особенно же не доверяться людям, которые делают вид, что принимают у вас участие, единственно с целью заставить вас высказаться. Вот почему я подвергнул вас сейчас испытанию, но вы из него вышли победительницей. Я передам нашему герою, нашему храброму принцу, что вы — один из лучших борцов его дела». Изумленная самоуверенностью господина Пельница, Консуэла не могла удержаться от смеха. И когда барон... обиженная ее пренебрежением попросил ее объяснить причину столь неуместной веселости она ему ответила вы бесподобны неподражаемый барон и она снова засмеялась она смеялась бы под палкой когда пройдет этот нервный припадок сказал ничуть не, не смущаясь господин пельниц то соблаговолите сообщить мне ваши намерения «Неужели вы думаете выдать принца? Разве вы верите тому, что принцесса вас предала королевскому гневу? Вы считаете себя свободной от данных клятв? Берегитесь, сеньора, как бы вам ни пришлось раскаяться. Силезия скоро будет нами отдана Марии Терезии, которая не изменила своих проектов и будет нам могущественной союзницей. Россия и Франция — Протянут руку принцу Генриху. Ведь госпожа Помпадур не забыла презрение Фридриха. Крепкий союз, несколько лет борьбы легко могут свергнуть с престола этого гордого властелина. И то уже он держится на нитке. С благосклонностью нового монарха вы бы могли добиться блестящей карьеры. Наименьшим результатом будет, если от курфюрста саксонского отнимут королевство польское, и принц Генрих будет царствовать в Варшаве. Таким образом... Таким образом, по-вашему, барон, существует заговор, желающий снова обречь Европу огню и мечу для удовлетворения принца Генриха. И этот принц не постыдится предать свою страну чужим ради собственного тщеславия. С трудом я могу верить подобным низостям. если вы, к несчастью, правы, то очень меня оскорбляете, считая вашей сообщницей. Но прошу вас, окончите эту комедию. Вот уже четверть часа, как вы добиваетесь, чтобы я созналась в каких-то воображаемых преступлениях. Я слушала вас, так как меня интересовало, за что меня посадили в тюрьму. Теперь мне остается узнать, чем я заслужила преследующую меня ненависть». Если вы мне ответите на этот вопрос, то я постараюсь оправдаться. На все ваши речи я могу только сказать, что они меня глубоко изумляют и что подобное предприятие не заслуживает моего одобрения». «В таком случае, сеньора, — продолжал обиженный пельниц, — меня поражает легкомыслие принца Генриха, поручившего мне говорить с вами откровенно. Как мог он это сделать, если не был заранее уверен в вашем одобрении к его предприятиям? Повторяю, барон, что мне положительно неизвестны проекты принца, но я убеждена, что он не поручал вам передавать мне ни одного слова. Извините меня за это опровержение. Я уважаю ваш возраст, но не могу не презирать ужасные роли, которые вы теперь играете передо мною». «Меня ничуть не огорчают нелепые подозрения женской головы», — ответил пельниц, которому было неудобно опровергать свою ложь. «Настанет время, и вы воздадите мне должное. Неудивительно, что вследствие тревоги вашего гонения и грустных мыслей, развившихся в тюрьме, вы на время лишились проницательности и догадливости». Надо быть всегда готовым к таким выходкам со стороны дам. Впрочем, возможно, что вы только преданный друг Тренка и поверенная августейшей принцессы. Не буду касаться этих тайн, они слишком деликатны. Сам принц Генрих на них смотрит спустя рукава. Ему отлично известна причина, побудившая сестру участвовать в заговоре. Она надеется, что, наконец... восстановит честь Тренка и выйдет за него замуж. Про это я ничего не слыхала, барон, но думаю, что вы не стали бы рассказывать такие странные вещи об августейшей принцессе, если бы вы действительно были ей преданы». Стук колес по мостовой помешал дальнейшему разговору к великому удовольствию барона, который не знал, как ему выпутаться. «Они въехали в город». Певица вошла в свою уборную из-за кулисы в сопровождении двухчасовых. Ее товарищи встретили ее довольно холодно, хотя все любили ее, но никто не посмел выразить своего неудовольствия за немилость короля. Все были печальны и смущены, точно они боялись заразы. Консуэла не приписала низости их обхождения, в их грустной сдержанности — Она прочла приговор долгого заточения. Она решила показать им, что не боится, и вышла на сцену очень спокойно. Нечто странное произошло тогда в зале. Арест Парпарины наделал много шума. Но так как аудитория состояла из лиц, преданных королю по убеждению или по положению, то все спрятали руки в карманы, чтобы не поддаться желанию по привычке аплодировать опальной певице. Все глаза были устремлены на монарха, а он, в свою очередь, оглядывал толпу пытливым взором и, казалось, повелевал ей хранить самое глубокое молчание. Вдруг к ногам певицы упал венок, неизвестно откуда брошенный, и несколько голосов одновременно произнесли следующие слова. «Это король! Это прощение короля!» Так громко, что их расслышали во всех частях залы. Странное подтверждение переходило из уст в уста с быстротой молнии. Каждый считал своим долгом угодить Фридриху, и целая буря рукоплесканий разразилась с верхов и до портера. Ничего подобного никто не запомнил в Берлине. Изумленная столь дерзким протестом, Парпарина не могла начать своей арии в течение нескольких минут. Пораженный король обернулся к зрителям с ужасным выражением, которое все приняли за поощрение. Сам Буденброк, сидевший недалеко от него, спросил у Бенды, в чем дело, и стал хлопать с неудовольствием, весьма смешным, когда он узнал, что венок упал с места короля. Парпарина думала, что ей все пригрезилось. Сам король ощупывал себя, желая удостовериться, что он не спит. Какие бы ни были побуждения этого успеха, но на Консуэла он произвел благотворное влияние. Она превзошла себя, и восторженные рукоплескания раздавались в продолжении всего первого действия. Но во время антракта ошибка выяснилась — и только часть аудитории, наиболее отдаленная от придворного мира, настойчиво продолжала подавать знаки одобрения. Наконец, во втором антракте ораторы коридоров и фойе известили всех, что король очень недоволен безумным поведением публики, что консуэла с неслыханной дерзостью подговорила целую шайку и что всякий, участвующий в этой выходке, жестоко раскается. Когда настало третье действие, несмотря на чудеса Примадонны, такое глубокое молчание царило в зале, что было бы слышно жужжание мухи после каждой ее арии. Зато другие певцы пожинали плоды этой реакции. Парпарина скоро разочаровалась в своем успехе. «Мой бедный друг», — сказал ей Кончу Алини после первой сцены, принося ей венок за кулисы, — Жаль, что у тебя такие опасные друзья. Они погубят тебя окончательно. В антракте в ее убурную вошел Порпорино и сказал ей в полголоса. Я предупреждал тебя, чтобы ты остерегалась графа Сен-Жермен. Но было уже слишком поздно. В каждой партии есть изменники. все таки будь верна дружбе и слушайся своей совести. Тебе покровительствует рука которая сильнее угнетающей тебя». «Что ты хочешь этим сказать?» — воскликнула Порпарина. «Разве ты сам...» «Я говорю, что Бог защитит тебя», — ответил Порпорино. Казалось, он боялся, что его услышит, и указал ей на перегородку, разделяющую уборные актеров одну от другой. Эти перегородки были в десять футов вышены, но между их вершинами и потолком оставалось довольно значительное пространство, так что разговор свободно можно было слышать из другой уборной. «Я принёс тебе денег, так как предвидел, что они понадобятся тебе», сказал он ещё тише, передавая ей кошелек. «Благодарю тебя», — ответила Консуэла. «Если сторож, дорого продающий мне съестные припасы, придёт к тебе за уплатой, — «Не отдавай ему. Он ростовщик. А мне хватит надолго». «Хорошо», — сказал добрый и честный Парпорино. «А теперь я уйду. Я могу только ухудшить твое положение, если подумают, что у тебя тайны со мной». Он незаметно ускользнул. К Парпорине пришла госпожа Коцей, Барберини, которая храбро выказала ей свое участие и доброту, Потом к ним присоединилась маркиза Даржанс Кошуа с несколько напыщенным видом и речами королевы, покровительствующей в беде. Тем не менее, консуэла оценила ее поступок и умоляла не подвергать ее супруга немилости, оставаясь очень долго. «Король спросил пельница, ты расспрашивала ее? заставила ли ты ее высказаться?» Она молчалива, как тумба, ответил барон. Намекнул ли ты ей, что я все прощу, если она расскажет все, что знает про женщину с метлой, и передаст свой разговор с графом Сен-Жермен? Ее это так же мало интересует, как прошлогодний снег. Напугал ли ты ее долгим заточением? Нет, еще. Ваше Величество, приказали мне действовать на нее кротостью. Отвозя ее домой, ты ее пристращаешь. Попытаюсь, но безуспешно. Значит, она мученица? Святая? Она фанатичка, бесноватая и, может быть, дьявол в юбке. В таком случае горе ей. Я отрекусь от нее. Сезон итальянской оперы кончается через несколько дней. Устрой так, чтобы мы не нуждались в этой певице. Я не хочу слышать о ней до будущего года». «Целый год, Ваше Величество, не выдержите». «Твёрже, чем твоя голова, держится на плечах пельниц».